Глава 33. «Мы поднялись наверх, Евы в кухне уже не было. У меня достаточно оснований для запроса ордера на обыск», — сказала Бет. «Думаю, что недостаточно. Все, что мы здесь обнаружили, никак не связано ни с одним из убийств напрямую. Улики лишь косвенные, а три потенциальных свидетеля мертвы. Но мы обнаружили человеческие останки». Это может служить началом. Да, это так. Стоит позвонить, но только не упоминай, что костям более трех сотен лет. Она подняла телефонную трубку. Отключен. Попробуй мой сотовый в машине. Я отдал ей ключи от Джипа. Она вышла, села в машину, начала с кем-то говорить. Я стал оглядывать нижний этаж дома. Комнаты были украшены то ли настоящим антиквариатом, то ли качественными репродукциями. Стиль – сельская Англия, может быть, середины XIX века. Фредерик знал, на что тратить деньги. Он создал мир неги и хорошего вкуса. В гостиной находилась небольшая ниша с рабочим столом, на котором было не так много предметов, несколько фотографий в рамках, одна – Сандры Уэллс – Другая, его истинная любовь, он сам запечатленный на мостике собственного катера с рубкой. Я нашел записную книжку, в ней были имена Тома и Джуди Гордонов. Оба имени зачеркнуты. Было и имя Эммы Уайнстоун, также вычеркнуто. Принимая во внимание, что она была убита этим утром, нужно судить, о болезненной извращенности склада ума этого человека. Такой ум иногда приносит вред владельцу. Над раструбом камина были прикреплены крючки для двух ружей. Ружья отсутствовали. Ева оказалась надежным свидетелем. Я вернулся в кухню и выглянул в заднее окошко. Море было рассержено, как говорят старые моряки, но еще не совсем разбушевалось. И все же трудно было представить, что могло выгнать Фредерика Тобина в море в такую погоду. Я мог догадываться, но нужно время для размышлений. Обед вернулась в дом. Понча успела промокнуть даже за время короткой перебежки от джипа. Она вернула мне ключи от машины и сказала, «Следователь работает в доме Мерфи и на месте другого убийства». Я больше не возглавляю команду по раскрытию убийства гордонов. Не волнуйся, ты его уже раскрыла. Это ты раскрыл. Ты должна довести дело до полного окончания. Я тебе не завидую. Тобин может тебя доконать, если ты не будешь осторожна. Знаю. Она поглядела на часы. Сейчас 6.40. Сюда выехали криминалисты-исследователи. «Дорога в такую погоду займет некоторое время. Прежде чем войти, они получат ордер на обыск. Когда они прибудут, мы должны находиться за пределами дома». «Но чем ты объяснишь, что мы уже побывали внутри?» Нас пустила Ева. Она была испугана, полагала, что ей грозит опасность. «Не беспокойся об этом. Скажу, что спускалась в подвал проверить электричество». «Ты научилась прикрывать свою задницу, наверное, имела опыт работы с полицейскими с улицы. Я должна прикрывать себя. Ты нарушил все правила, которые существуют». «Бет, этот человек убил троих, которые мне были дороги, и безвинную престарелую читу последние трое остались бы в живых, если бы я лучше думал и быстрее действовал». Она положила руку мне на плечо, «Не кори себя. За безопасность Мерфи должна была отвечать полиция. Что касается Эммы, я не могла предположить, что ее жизнь подвергается опасности. Не хочу этого обсуждать. Понимаю, послушай, ты не должен находиться здесь, когда прибудет полиция. Я разберусь с ними сама». «Хорошая идея. Увидимся». Я бросил ей ключи от машины. «Куда же ты без ключей?» «Отправляюсь в море!» Ответил я, снимая со стены ключи от формулы. «Ты что, сошел с ума?» так не думают. Пока!» И я направился к задней двери. «Нет, Джон, ты погибнешь? Мы разделаемся с Тобином позже». «Он не нужен сейчас, когда его руки еще в крови. Джон, ты даже не знаешь, Куда он направился? Есть только одно место, куда он мог направиться в лодке в такую ночь. Куда? Сама знаешь, куда. На остров Плам. Но почему? Потому что, как я думаю, сокровище все еще там. Почему ты так считаешь? Это только догадка. Чао. Я вышел, пока она не успела стать на пути, и направился через лужайку к катеру. Ветер разыгрался не на шутку, неподалеку рухнул огромный сук. Уже почти не было дневного света, и это хорошо, так как я не хотел видеть, что происходит на море. Я двигался по причалу, и, чтобы меня не сдуло, хватался за стойки, добрался до лодочного ангара, который весь скрипел и стонал, в полутьме разглядел, что формула 303 была на месте. Но Вельбот исчез, смывая его водой, или Тобин потащил его на буксере за Крискрафтом в качестве спасательной шлюпки? Или для высадки на пляж плама? Формула плясала, на волнах и билась резиновые амортизаторы причала. Я немного поколебался, стараясь мыслить рационально, Стоит ли выходить в море в такую погоду? Тобину так или иначе приходит конец? А может быть нет? Может быть, мне надо покончить с ним до того, как он сумеет найти алиби? В сумраке я глядел на формулу. Мне почудилось, что вижу на борту Тома и Джуди, которые улыбались и жестами звали к себе. Затем промелькнул образ Эммы которая плескалась в заливе и улыбалась мне. Затем мне почудилось лицо Тобина на вечеринке, когда он разговаривал с Эммой, уже зная, что убьет ее. Прыгнув с причала на пляшущую палубу катера, я удержал равновесие и направился к правому креслу, капитанскому. Первая проблема, с которой я столкнулся, была найти зажигание. Наконец обнаружил его рядом с акселератом. Попытался вспомнить, как справлялись с управлением Гордоны. Когда-то они давали мне карточку-инструкцию, как брать на себя управление в чрезвычайных обстоятельствах. Тогда я ознакомился с инструкцией. Хорошо было бы теперь иметь ее перед собой. Вспомнил, что обе ручки переключателей скоростей надо поставить в нейтральную позицию. Вставить ключ зажигания, повернуть его, повернул, Ничего не произошло. Увидел две кнопки с надписями «Старт» и нажал правую. Правый мотор провернулся и заработал. Нажал другую кнопку и ожил левый мотор. Мотор работали с перебоями. Я передвинул акселераторы обоих двигателей слегка вперед, давая больше газа. Я знал, что двигатели надо немного прогреть. Не хотелось, чтобы они заглохли в бушующем море. Прогревая двигатели, нашел нож в открытом бардачке у панели управления. Сначала обрезал им трос, а потом оба причальных конца. Формула мгновенно взнула на волне и ударилась о стену ангара на высоте футов пять над причалом.